Глава двадцать пять Возвращаюсь в свой кабинет, сажусь за стол. Думаю, может быть, это простая случайность? Не знаю. Я очень долго копала, в интернете ничего нет про организацию «Красная лилия». Неудивительно, ведь это незаконно. Я нашла только про торговлю невест в западных странах, а в России ни слова. Есть в интернете упоминание случая про мою иностранную коллегу, как китаец убил свою жену через неделю после свадьбы. Но ни слова о том, где он эту жену нашел. Все обставлено так, как будто англичанка сама вышла за него замуж, по обоюдному согласию. К семи часам я начинаю готовиться. Надеваю вечернее платье, сама делаю прическу. Крашусь. Когда Ратмир поднимается, я уже готова. Чего сидишь здесь одна, в темноте? Просто задумалась. Ратмир внимательно смотрит на мое лицо. Что-то не так? Отрицательно качаю головой. Нет, все хорошо. В машине я поворачиваюсь к нему и как бы невзначай спрашиваю. Что это за женщина была сегодня? «Ждала тебя на улице». Ратмир едва заметно приподнимает брови. «Это ты из-за ревности такая странная?» «Какой ревности?» «Нет, мне просто интересно». Отвечаю спокойно. Но Ратмир как будто не слышит. Берет за талию и придвигает меня к себе. Шепчет мне на ухо. «Я хочу только тебя». Сердце делает сто ударов в секунду от неожиданности. Ратмир кладет свою руку на вырез моего черного платья и ведет ее вверх по тонким колготкам. Пытаюсь его остановить. Я не ревновала, видно же, что она старше тебя. Просто интересно, кто она такая? Повторяю, но голос теперь дрожит. Мы сейчас к ней домой и едем. Она просто предлагала стать акционером их новой компании. Но меня идея не очень заинтересовала. Откажусь, скорее всего. Ратмир так просто об этом рассказывает. Я немного выдыхаю. Вряд ли он знает, что она связана с красной лилией. И сам не похоже, что он врет. Ратмир обхватывает мою шею и прислоняет мои губы к своим. Не могу отстраниться, не понимаю, что он делает. Мы же в машине. Сексом здесь не заняться при водителе. А просто так мы раньше с ним не целовались. Мне очень нравится твое платье. Произносит с хрипотцой и проводит указательным пальцем по открытой спине. Продолжает целовать. У меня бегут мурашки. В последнее время я не узнаю своего хладнокровного и всегда спокойного мужа. От поцелуев мне становится жарко и трудно дышать. Я, наверное, теперь и вся красная к тому же. Наконец машина останавливается. Ратмир меня отпускает. Я смотрю в окно. Мы стоим напротив трехэтажного дома. Я поправляю платье. Мы выходим. Только сейчас до меня доходят слова Ратмира. Этот дом принадлежит той женщине, с которой все началось. Она привезла меня в красную лилию. Она до сих пор как-то связана с этой организацией. Удивительно, я так близко подобралась к разгадке тайн моего прошлого. И это почти без моего участия. Как будто судьба сама подкидывает мне нужные карты. Как совпало, что эта бизнес-вумен оказалась связана с моим мужем? Или это не совпадение? Снова начинаю волноваться. Смотрю на Ратмира. А потом вспоминаю слова Леонида. что все успешные бизнесмены знают друг друга. Видимо, это правда. Как ее зовут? Она замужем? Какой у нее бизнес? Высыпаю на уйму вопросов. Опрометчиво, конечно, но мне не терпится хоть что-то узнать. Тем более он после наших поцелуев в машине сейчас не совсем бдительный. Вертова Яна. Разведена. Насколько я знаю. Улыбается. «К чему такое любопытство?» «Я даже еще раз переспрашиваю фамилию. Не может быть! Неужели...» «Да, Вертова. А что?» «Ничего теперь не понимаю. Может быть, другая Вертова?» «На фотографиях, которые я нашла в интернете про Олега и Павла, ее точно не было. Кто же она такая?» «В доме много гостей. Официанты разносят шампанское. Ратмир то и дело с кем-то здоровается». Мы проходим из одного зала в другой. Я ищу глазами хозяйку. В какой-то момент она сама появляется рядом с нами. Здоровается с Ратмиром, хлопает его по плечу. «Рада, что ты пришел!» Она меня даже не смотрит. Ратмир представляет меня. «Ева, моя жена!» Яна Вертова бросает на меня взгляд, поверхностный, как будто никогда меня прежде не видела. «Лгунья!» Она улыбается, и я узнаю эту улыбку. Совершенно точно. Это единственное мое воспоминание из детства. Как красивая женщина садится передо мной на корточке, улыбается и говорит, что она заберет меня к себе. Голова начинает кружиться, как будто отрывки из прошлого перед глазами всплывают. Облокачиваюсь на Ратмира, он поддерживает меня за талию. «Тебе нехорошо?» — спрашивает. «Я ему лишь киваю». Ратмир извиняется, а это Яна смеется. Хлопает его по плечу. «Наверное, вы ждете пополнения?» «Поздравляю, уже пора». Ничего ей не отвечает, выводит меня на улицу на свежий воздух. Накидывает на мои плечи свой пиджак. «Что с тобой?» — спрашивает. «Я еще раз смотрю на этот дом». Теперь мне он кажется очень знакомым, как будто я здесь раньше была. Но голова гудит, как будто мой мозг хочет мне что-то сказать, а я не могу расшифровать послание. Встречаюсь с взглядом с Яной. Она смотрит в окно на нас и теперь не улыбается дружелюбно. Кажется, она знает, кто я. Конечно, она не может этого не знать. Тихо говорю мужу. «Я поеду домой». «А ты оставайся». «Нет, я поеду с тобой». «Вместе уходим». В машине Ратмир спрашивает. «Ты сегодня что-нибудь ела?» «Думаю, минуту. Отвечаю честно. На самом деле, только завтракала». Ратмир наклоняется к водителю и дает распоряжение. Потом уже ко мне поворачивается. «Значит, поедем в ресторан?» «Нет, давай лучше домой. Пожалуйста». «Прошу его». Хотя это редко бывает, чтобы мы ужинали не дома. Но мне сейчас так плохо. Не хочу никаких посторонних лиц. Тошно. Хорошо, поужинаем дома, отвечает. Водитель меняет направление.